Вова Третья. Приватный бесед. 21 января 2280 года. Санкт-Петербург, Россия. Высокое собрание разошлось часа через три. Разговаривали много и долго, спорили, выслушивали мнения аналитиков, приставали с вопросами к Маше и Казакову. Наконец решение было принято и оставалось только перейти к активным действиям император отпустил всех участников встречи и сам отправился в жилые покои биберев продолжавший опекать своих гостей отвел ельцову и лейтенанта в личный кабинет глубоко выдохнув словно после тяжелой работы опустился на сиденье кресла фу знаете если бы дело не касалось международной политики я разрешил бы все проблемы самостоятельно несомненно посоветовался бы с его величеством или начальниками определенных ведомств, но и только. Мария Дмитриевна, от отчего вы так расстроены? Во-первых, еще не поздно отказаться. А во-вторых, может быть, стоит попросить секретаря принести нам кофе? Пожалуй, отозвалась Маша. Было непонятно, какое из предложений Биберева она имеет в виду. Хозяин кабинета проворчал что-то в микрофон коммуникатора, Спустя минуту появился неслышный лакей с подносом, оставил его на столе и столь же бесшумно исчез за дверью. «Я ведь по лицу вижу», — мягко начал адмирал, взявшись за ручку вычурного серебряного кофейника. «Вам не хочется никуда ехать». «Это вот господину Казакову по молодости лет и романтической профессии такие авантюры интересны». Лейтенант вежливо кашлянул в кулак. Биберев был абсолютно прав. Сергей вполне добровольно выбрал род занятий и носил погоны не без удовольствия. Как-никак, подразделение «Грифон» — одна из самых элитных частей армии, где не бывает случайных людей. К тому же «ноблис облиш», как выражаются в благополучной Франции. Операция грозит быть не столько опасной, сколько интересной. А в учебном центре ООН под Тулузой можно умереть от скуки. Маша рассуждала совсем по-другому. В очередной раз, сталкиваясь нос к носу с прежней опасностью, стоит заметить весьма зубастой и когтистой, категорически не хотелось. Однако вставала нешуточная проблема нравственного характера. Если люди, целиком и полностью отвечающие за положение дел в империи, включая даже самого государя, просят помочь, отказывать, ссылаясь на страх перед неизведанным, просто неудобно и непатриотично. Надвигающаяся угроза достаточно серьезна, а Маша никоим образом не желала однажды увидеть Инола, висящего на водосточной трубе ее собственного дома. А если новый джихад или любые другие террористы заполучат такое оружие, то соответствующий пейзаж станет объективной и фатальной реальностью. «Конечно, не хочется», – тихо сказала она. «Но раз это необходимо, только мне нужно будет взять из дома некоторые вещи» отдать ключ консьержке, предупредить ректора университета, что не выйду на работу. Это решаемо, понимающе кивнул Биберев. Можете заехать домой сразу после окончания нашей беседы. Конечно, мои сотрудники возьмут вас под ненавязчивую опеку, но так будет легче вам и спокойнее мне. С университетским начальством мы разберемся самостоятельно, оформим вам командировку в ту же самую Калугу-9. Никто ничего не заподозрит. «Замечательно!» — согласилась Маша и вдруг вздохнула. «Вот дьявольщины! Тридцать лет! Не самый подходящий возраст для подобных приключений! Лет бы на пять пораньше!» «Ничего подобного!» — встрял Казаков. «Самый активный возраст для женщин. С двадцати до тридцати трех. Для мужчин — с двадцати двух. Прислушайтесь к мнению профессионала!» Адмирал протянул Маше малюсенькую чашку с настоящим арабским кофе и, внезапно сдвинул брови, заговорил серьезно. «Мария Дмитриевна, Сергей, вероятно, мы не увидимся до самого завершения операции, хотя в экстренном случае я обязательно свяжусь с вами. Хочу признаться откровенно, обычно подведомственная мне организация не привлекает к подобным делам посторонних людей, ни для кого не секрет что Управление имперской безопасности располагает соответствующими специалистами, учеными, подразделениями быстрого реагирования. Уж простите, господин лейтенант, ничуть не уступающие по головорезной подготовке грифонам. Но, адмирал поднял тонкий указательный палец к потолку, ситуация настолько необычна, что я вынужден включать в состав экипажа вас обоих как людей, имеющих реальное представление о гипотетической опасности. У вас есть опыт, а таковой не заменишь никакими учебными программами или предварительным инструктажом. Вот ответьте, Сергей, существа, о которых мы сегодня говорили, могут поражать на расстоянии? «Могут», – не задумываясь ответил Казаков, «сам видел». Они в состоянии выплюнуть из пасти едкую струю приблизительно на 3-4 метра, но редко используют эту способность. «Почему?» — Биберев наклонил голову и подался вперед. «Вероятно, боятся повредить тела потенциальных носителей эмбрионов, которые должны остаться живы вплоть до полного развития зародыша», — продолжил лейтенант. «Иной может ударить хвостом, впрыснуть яд». «Достаточно», — прервал адмирал. «Конечно, все это можно было бы объяснить и моим резвым волчатам из группы «Бородино», однако вы наблюдали иных вблизи и даже общались с их разумной разновидностью, а бородинцы будут вынуждены довольствоваться учебными видеозаписями и выводами теоретиков. «Поэтому вы и разрешили мне самому подобрать команду?» «Не то вопросительно, не то утверждающе сказал Казаков». Список людей, которых я хотел бы видеть в составе экспедиции, я представлю к вечеру. Ничего, если туда воюют несколько иностранцев? Крайне нежелательно. Биберев, возражая, поднял руку ладонью вперед, но секунду поразмыслив спросил. Кто конкретно? В качестве пилота атмосферного модуля я хотел бы видеть никола Форелла из Великобритании, пожал плечами лейтенант. Летчик высокого класса. «Летал с нами на ЛВ-426, в курсе всех дел». «Но не в курсе наших замыслов», – проворчал адмирал. «Хорошо, подумаю». «Бишоп», – решительно заявила Маша и поставила чашку на стол. «Полагаю, ваше высокопревосходительство вам не составит труда вытащить его из Цюриха. Биоробот этой серии во многих случаях может оказаться незаменимым, да и опыта общения с сынами у него предостаточно». «Будет вам андроид!» – неожиданно быстро согласился Биберек. «Я и сам полагаю, что этот живой компьютер очень пригодится в случае возникновения неординарных ситуаций». «Ну что ж, кофе допили? Отлично! Вас проводят, господа!» «Мария Дмитриевна, за вами, ближе к вечеру, часов в десять заедут офицеры имперской безопасности. Постарайтесь к этому времени подготовиться». И ради бога не берите с собой много личных вещей. Только самое насущное. Вас обеспечат всем необходимым. Господин Казаков, вы пока остаетесь в здании Министерства обороны. Кстати, мы назвали этот проект немного поразбойничий Рюген. Помните, в раннем средневековье было такое поселение приморских славян на Балтийском море? Замечательные были пираты. Даже викингам по шее надавали. Маша, оставив автомобиль в подземном гараже, миновала пожилую консьержку и поднялась наверх. В квартире ее никто не встретил. Ельцова жила одна и не держала ни собаку, ни кошку. Как можно ухаживать за животным, когда несколько месяцев в году приходится улетать в дальней командировке? Она все-таки собрала вещи в сумку, уселась перед выключенным телевизором и стала ждать. В десять должны были прибыть люди Адмирала. Маша достаточно четко представляла себе, во что впуталась. Безусловно, грядущий полет по степени опасности не шел ни в какое сравнение с прошлогодней экспедицией Патны. Восемь месяцев назад экипаж погибшего крейсера действовал более на свой страх и риск, не имея поддержки с земли. А сейчас за спиной воздвигалась могучая контора, действовавшая с согласия правительства. Да и подготовка к операции ведется куда лучше. В изложении адмирала Биберева и его коллег из Германии план выглядел следующим образом. Рейдер с российско-германским экипажем, но без всяких опознавательных знаков, должен появиться в районе гамма Феникса, отыскать укрытую на одной из планет лабораторию, попутно уничтожив ретрансляционный спутник дальней связи, если таковой обнаружится. Затем на планету выбрасывается десант, захватывает американскую колонию, ликвидирует все живое, от иных до людей, скачивает с центрального компьютера поселения всю информацию и снова исчезает в холодных далях космоса. Если прибегать к юридическим терминам, планируемая операция вполне подпадала под уголовную статью, повествующую о пиратстве. Любой корабль, не оснащенный системой опознавания свой-чужой и с отсутствующими знаками государственной принадлежности, расценивался как пиратский и подлежал немедленному задержанию, а в случае оказания сопротивления – уничтожению. Благо, прецеденты бывали. Сразу вспоминалась история пятилетней давности с бунтом экипажа американского военно-транспортного корабля «Мичиган». Капитан был убит. Вторым после бога стал первый помощник, который увел судно неизвестно куда. Официальные власти посчитали корабль погибшим. «И надо же такому случиться!» Спустя три месяца Мичиган вынырнул неподалеку от звезды Бернарда и приземлился возле торговой базы европейцев, которую пираты начисто разграбили. После долгой охоты, проведенной американским военным флотом, выяснилось, что джентльмены удачи образца 23 века обустроились на одной из самых отдаленных, но пригодных для проживания людей планет в созвездии Лебедя. Создали там свою колонию, а продовольствием и необходимыми вещами обеспечивали себя с помощью вульгарных пиратских акций. Вполне естественно, Машу слегка покоробило ясное и недвусмысленное решение адмирала истребить не только иных, возможно, клонируемых в лаборатории, но и людей. Самых обычных ученых и исследователей, которые, по большому счету, ни в чем не виноваты. Какая разница, чей приказ они исполняют? Министерство обороны США или одного из отделов корпорации WI? Все-таки это люди, Но большая политика не предусматривала столь лирического подхода к безопасности империи. Поэтому Мария Ельцова предпочла не вмешиваться. Хотя сразу же возникли неприятные мысли, явно почерпнутые из литературных и киношных боевиков. Свидетелей всегда убирают. Мертвые ничего разволтать не могут. Простой человек, встрявший в дела контор, долго не протянет. Однако поразмыслив, Маша отбросила столь пессимистичные прогнозы. Да, безусловно, акция не слишком чистая, но имперская. Безопасность, игру Министерства обороны, выглядят прямо-таки белыми ангелами по сравнению с американцами. А последние либо не ведают, что творят и с чем связались, либо действительно решили подергать демона за хвост и посмотреть, что из этого выйдет. Ельцова подозревала что теоретически существующая исследовательская программа Янкесов по иным не ограничится лабораторными изысканиями на отдаленном планетоиде. Рано или поздно подключатся институты Солнечной системы, а возможно и на Земле. Хотя бы одно животное сумеет перехитрить людей и выбраться на свободу. Что будет дальше? Если похватятся вовремя, зараженную территорию придется выжигать дотла. а если нет Допустим, сбежавший иной успеет нырнуть в океан. Он сумеет отсорбировать кислород из воды, как, впрочем, и из любой другой среды. А если иной начнет размножаться, то через некоторое время из океана полезут сотни хищников, готовых захватить сушу в качестве среды обитания. Затем глобальная катастрофа. Человечество сможет выжить только благодаря тому, что около нескольких сотен тысяч сейчас находятся в колониях дальнего космоса на Афродите и Гермесе. «Можно вообразить», – мрачно усмехнулась про себя Маша, «как остатки людей с Земли эвакуируются, например, на Афродиту. Благо, эта планета как нельзя более точно копирует наши природные условия». «Только одного понять не могу. Почему иные, по крайней мере, черные хищники, размножаются подобно вирусу, напрочь губящему организм-носитель?» Неужели у них отсутствует система регулирования численности популяции? Адмирал был прав, сравнивая их с вирусами. Представим, что человечество – единый организм, где каждый из нас – отдельная клетка. Обычный вирус, существо изначально паразитическое, поражает клетку и заставляет ее воспроизводить себе подобных. Один к одному – Иные тоже могут использовать клетки нашего сообщества для самовоспроизведения. Вот и думай. Одним словом, Маша, скрипя сердце, одобрила идею адмирала Биберева и участвовавшего в разработке программы Отто Дитриха. Лучше обойтись малыми жертвами, чем рисковать всем, что имеешь. Да и мысли об устранении свидетелей и исполнителей скорее глупые, чем обоснованные. Конечно, придется молчать в тряпочку до конца жизни. Но следует вспомнить, сколько людей, участвовавших в еще более секретных операциях, благополучно дожили до старости в своих домах и в окружении любящих родственников. Ельцовой и на этот раз отводилась скромная роль консультанта-биолога. Адмирал предоставил ей в помощь одного из своих аналитиков, доктора Вениамина Борисовича Гильгофа из таинственной калуги -9. Того самого болтливого очкарика, что присутствовал на совещании и горячо отстаивал разумность иных. Что ж, еще один специалист в области ксенологии отнюдь не помешает. Пусть даже с тараканами в голове. Маша отлично понимала, что грядущая экспедиция напрочь незаконна. Однако предполагала, что контора Биберева наверняка разработала несколько операций прикрытия на случай возникновения чрезвычайной ситуации начиная с внезапного появления американцев в районе проведения акции и заканчивая вмешательством «один бог знает кого», включая новый джихад, инопланетян и самого черта. Хотя, опять же, теоретически никаких осложнений не предвиделось. Прилетели, Казаков со своими грифонами зачистил территорию от любых живых существ, крупнее кишечной палочки, Маша и доктор Гильгоф забрали всю наработанную американцами документацию Погрузились на корабль и улетели. «Но не будем забывать, гладко, все только на бумаге, а в жизни...» «Жуткая авантюра!» – Маша сказала эти слова вслух, чтобы развеять сгустившуюся в пустой квартире тишину. Встала и совсем было собравшись отправиться на кухню, приготовить что-нибудь поесть, неизвестно, когда будут кормить в следующий раз, обернулась на звуковой сигнал компьютера, доселе находившегося в режиме ожидания. В верхнем правом углу темного монитора горела синим латинская буква «Е», окруженная вращающимся кольцом орбитой Модем принимал вызов от общемировой сети интернет. «Какого?» – нахмурилась Ельцова. «Небось снова дергают по ооновским делам. Все-таки она еще остается штатным консультантом Комитета по биологической безопасности». Маша быстро подошла к компьютеру, коснулась клавиатуры, запуская программу виртуального диалога и...